3 Ну а позволено будет узнать, каким требованием перестал соответствовать мой сын Митя, сдержанно поинтересовалась мама. Дисциплинарным и нравственным, Ира Евгеньевна, чуткая натура, уловила тон Маргариты Сергеевны и отвечала тем же: "С вашего позволения, сейчас введу вас в курс дела". И стала вводить сжатыми, интеллигентными фразами Сначала мама смотрела на неё, потом стала смотреть на Митю, а Митя на маму. Он не отводил взгляда, только прикусил нижнюю губу. Кира Евгеньевна кончила. Мама сказала ровно и негромко: "Митя, я не понимаю, зачем ты устроил этот цирк?" "Да!" воскликнула Галина Валерьевна, а остальные, кроме князя Даниила и директрисы, закивали. Кира Евгеньевна, со сдержанной горечью, возразила. «Боюсь, что теперь уже это не цирк, а драма, и, возможно, грустный конец». Мама поправила очки. Смотрела она по-прежнему на Митю. «Это все-таки цирк. Клоунада, хотя и непонятная. Дело в том, что наш сын в субботу вообще не был в городе. В пятницу после обеда мы уехали в деревню Мокрушино к нашим друзьям, и вернулись в воскресенье. Это, если угодно, могут подтвердить десятки людей. Наступил миг тихого митинного торжества. Он почти не видел лиц, но понимал, какое на них выражение. Да и у Жаннет, ведь она тоже впервые слышала, что в субботу его не было дома, потому что сама куда-то уезжала с матерью. Но почему? выговорила наконец директор лицея Почему мы этого не знали? Я ещё в четверг договорилась с Лидией Константиновной, она не возражала, но она уехала на свадьбу, весьма неразумно сообщила младшая завуч. Извините, но это ваши внутришкольные проблемы, сказала мама. Нет, прежде всего ваши, уважаемая Маргарита Сергеевна, завуч Галина Валерьевна чуть не наградила блестящий и стол новым хлопком. Пусть ваш сын объяснит. Почему он 3 часа морочил нам голову и не сказал о своём отсутствии сразу? Почему 6 взрослых людей, педагогов, сидели перед ним столько времени, а он делал из нас дурачков? В самом деле, мама опять повернулась к нему. Митя, почему? И тогда он сказал со звоном, которого слегка испугался сам. А если бы я не уехал, если бы просто сидел дома с простудой или больной головой, 1. Тогда бы виноват, да? Потому что ничего не доказать. "Ну ты и фрукт", заметил Максим Данилович, кажется, даже с ноткой одобрения. "Не укладываюсь в систему ни в малейшей степени", Кира Евгеньевна осудила географа долгим взглядом. Маргарита Сергеевна, даже если вашего сына не было в субботу в городе, не кажется ли вам, что у нас достаточно оснований для претензий к нему? Пока не кажется, пока мне кажется наоборот. Его позиция достаточно убедительна. А если бы он в самом деле был в субботу дома, тогда что? Без вины виноватый? Теперь всё ясно, выдохнула Заудж Галина Валерьевна. И стала за столом ниже ростом, сравнивалась с остальными. "Простите, что именно вам ясно?" осведомилась мама. "Ясно, в кого он, семиклассник Дмитрий Зайцев. Вот они, плоды раскрепощённых семейных отношений". Митю дёрнуло как ознобом. "Не смейте, не смейте про маму". "Не надо, Митя", сказала она и встала. Мне кажется, господа, вопрос об участии, вернее, не участии моего сына в операции ртутная бомба выяснен. Видимо, есть смысл сразу коснуться и других вопросов. Вы не откажете в любезности сейчас же отдать мне митино личное дело? Но позвольте, зауч Калина Валерьевна стала снова подрастать за столом. Понимаю, кивнула мама. Личное дело в сейфе, ключ у секретаря, секретарь ушла в декретный отпуск и будет только после Нового года, как всегда в таких случаях. Дело не в секретаре, веско произнесла Кира Евгеньевна. Просто такие вопросы решаются в отдельном и обстоятельном разговоре, и как минимум, необходимо ваше письменное заявление. Давайте вернёмся к этой теме позже. Хорошо. До свидания. Митя, идём. До свидания, отчётливо сказал Митя Пет совету и мысленно возблагодарил судьбу, что не разревелся. Глянул на Жаннет. Увидимся. На улице с полквартала шли молча. Ну давай, не выдержал наконец Митя. Что? Давай. Говори, какой я чудовищный тип и кто из меня получится в будущем? Не буду. Что из тебя получится, не знаю, а сегодня, кажется, ты был прав. Если смотреть в самую суть, Митя глянул Искоса, заулыбался: "Мама, ты у меня во!" и показал большой палец. "Прекрати сейчас же", мама стала обычной мамой, сняла очки. "Всё же надо сказать отцу, чтобы взялся за тебя как следует. Обязательно. Не валяй дурака. Ты хоть понимаешь, что по всей вероятности с лицеем придётся расстаться, потому что жить тебе там не дадут". Митя понимал. И опять сказал, что фиг с ним, и слегка получил позагривку. Это было как окончательное отпущение грехов. Жизнь продолжалась, и вспоминались другие заботы. «Мама, а Елька не прибегал к нам? Откуда я знаю? Я пришла в школу не из дома, а с работы. Папа поднял меня, как по пожарной тревоге. Я еще разберусь с вами обоими вечером». Говорит: "Я не могу вырваться. Беги скорее в лицей, спасай ненаглядное чадо". Вот болда. Что? Это ты про отца? Да про ельку я. Обещал прийти вечером за журналами и пропал. А я их выгребал с Андресоли, старался, кашлял от пыли. Мама сказала, что никуда не денется этот твой елька. Марш домой, садись за уроки, пока ты ещё лицеист. Ага. Он проводил маму до автобуса. А когда автобус укотил, шурша по листьям, к мете подбежала запыхавшаяся Жаннет.